Эпилог. Марат сыграл в моей жизни важную роль, и я ни разу не пожалела о том, что мне посчастливилось встретить такого замечательного мужчину, как он. Впервые в жизни я почувствовала, что есть человек, который всегда поможет справиться с моими проблемами. Он оказался моим спасителем и моим ангелом-хранителем одновременно. Из-за этого я его смогла полюбить той смелой любовью, на которую способно моё отважное сердце. Но теперь всё по порядку. Пока я лежала в больнице, не стало Влада. Дечина банальна. Сердце. И я могла бы в это поверить, если бы не чувствовала, что Марат мне чего-то не договаривает. И настал момент, когда он мне сказал правду. Марат понимал, что пока будет жив Влад, я всегда буду в опасности и у меня будут проблемы. А так как он рассчитывал прожить со мной долгую и счастливую жизнь, он решил отвести от меня все опасности в сторону. Рыба гниёт с головы. Значит, для того, чтобы я смогла спокойно жить, нужно было убрать Влада. И убрать так, чтобы все поверили, что он умер своей смертью, и никто не стал бы мстить. Люди Марата нашли девушку легкого поведения и устроили ее официанткой в тот ресторан, где любил сидеть Влад. А так как Влад был падок на молодых и длинноногих девушек, то операция прошла на ура. Понаблюдав за новенькой, виляющей изящными бедрами официанткой, Влад пригласил ее к себе за столик и с пьяну поведал ей о том, что сейчас он один. Что его бывшая подружка недавно ему позвонила и сказала, что между ними все кончено. что теперь у неё есть деньги, и она начнёт новую жизнь, где не будет его. Видимо, его это очень сильно волновало, так как он честно признался, что не любит, когда его женщины начинают без него новую жизнь, особенно с большими деньгами. Ему пришлось позвонить своему знакомому. Благо, что старый знакомый находился неподалёку с бывшей подружкой, которая решила начать новую жизнь, и не позволил ей это сделать. Влад смотрел на новую официантку и всё заказывал и заказывал себе выпить. А перед уходом он заказал себе чай. Именно в него и был подсыпан смертельный порошок – яд замедленного действия. Этим порошком торгуют иностранцы, и у него совсем не маленькая цена. Марат достал его по своим каналам. Влад с удовольствием выпил свой чай и провел с понравившейся официанткой безумную ночь. Через неделю он умер от паралича сердца. Ни один врач никогда не сможет обнаружить этот яд в организме человека. Девушка получила свои деньги для отвода глаз, ещё немного поработала в ресторане официанткой, после чего уволилась. Когда Марат рассказал мне про смерть Влада и про то, какое количество народу его хоронило, я смотрела в одну точку и думала про смерть Валентины. Я думала о том, что это чудишчур глупая смерть. Валя вернулась на дачу и позвонила Владу. Зачем? Какая была необходимость? Видимо, её просто распирали эмоции. Ведь она только в тот день поняла, что ее знакомство с Владом было далеко не случайно. Он познакомился с ней, чтобы было удобнее отслеживать мою жизнь и собирать обо мне информацию. Возможно, она по-своему его любила. Возможно. Она не смогла держать все в себе и позвонила для того, чтобы все ему высказать. Она и подумать не могла, что он решит ее убить. Значит, в глубине души она верила, что у него остались к ней чувства. Это и было ее ошибкой». Валя проговорилась, что теперь у нее будет новая жизнь и много денег. А он понял, что она больше не с ним, что она его предала и вступила в сговор со мной. А то, что она всегда может стать лишним свидетелем, который много знает и слишком много видел, никак его не устраивало. И он решил ее убрать. А еще Марат сказал, что смерть Лени просто списали на криминальные разборки в группировке и что я не прохожу ни по каким параметрам. С момента смерти Влада среди казанцев произошло много изменений, которые не зависели от жителей города. Всё это казалось так далеко, не со мной и не обо мне. Сейчас я спокойная, добропорядочная гражданка, и та чужая жизнь, в которой мне довелось побывать, кажется мне кошмарным сном. Из моей квартиры больше не выносят строительный мусор. Там не ведутся строительные работы. В существование драгоценностей никто особо не верил, никто, кроме Влада. А на том свете они ему не нужны. Мы играли две свадьбы в один день. Я и Марат, Лейсан и Тимур, Это были самые шумные и самые красивые свадьбы в Казани. Мы гуляли ровно 3 дня, и все эти 3 дня, несмотря на обилие алкогольных напитков, дед Матвей почёвыл на своей самогонкой. Иногда он подсаживался к гостям, выпивал рюмочку и рассказывал, как он украл настоящего француза и держал его в своём подвале. Гости громко смеялись над чудачествами деда-фантазёра и говорили, что Матвею пора заканчивать пить. Иначе ему будут мерещиться не только французы, но и итальянцы тоже. Я сидела рядом с Маратом, держала свой бокал шампанского и думала о том, что на этот раз моя любовь будет не только принята, но и разделена. А француз остался где-то там, далеко, словно его и не было вовсе. А Марат здесь. Моя настоящая любовь здесь, рядом. Её нужно было только увидеть и почувствовать. Удивительная рядом, шепчет мне Марат в ухо и нежно кусает за мочку. Стоило ли куда-то летать, когда всё есть на месте? Надо поднимать отечественного производителя. Катится со смеху Ли Исан и поднимает свой бокал шампанского. Я громко смеюсь и шепчу Марату о том, что я хочу сделать ему свадебный подарок. Марат удивляется и говорит, что самый лучший свадебный подарок – это я сама. Но я уговариваю его уехать со свадьбы и везу в крохотную квартирку, находящуюся в самом конце города. Марат неуверенно поднимается вместе со мной по старенькой лестнице и недоуменно спрашивает. «Тома, куда ты меня привезла? Нас же ждут гости. Это моя съемная квартира». Ты снимаешь квартиру? искренне удивился он. Да, но про неё никто не знает. Зачем она тебе? Я снимаю её уже 5 лет. Как только мы зашли в эту квартиру, я убрала с пола старый ковёр, открыла небольшой люк и извлекла оттуда банку для круп. Что это? опешил Марат. Это банка. Я вижу, что банка. Что в ней? Драгоценности. Какие ещё драгоценности, которые мне завещала моя бабушка 5 лет назад? Ты хочешь сказать, что они реальны? Конечно. кивнула я головой. Когда моя бабушка мне их отдала, она сказала, что они принесут мне счастье только в том случае, если рядом со мной будет человек, за которым я буду чувствовать себя как за каменной стеной. У меня никогда его не было, но я его искала и нашла. Это я? Ты. С тобой я почувствовала то, о чём говорила мне моя бабушка. Я подняла голову и посмотрела на портрет своей бабушки. Мне показалось, что она улыбнулась, одобряя мой выбор. Бабушка, это он. Я его встретила. С ним мне вообще ничего не страшно, вообще ничего. Марат приоткрыл крышку банки, заглянул внутрь, присвистнул и тут же закрыл её обратно. Томка, да ты сумасшедшая. А разве ты этого не понял, когда я не глядя сгонула с перона? Я это понял, но не думал, что до такой степени. Я знала, что теперь буду счастлива. Наверное, именно поэтому меня совершенно не встревожил звонок Жана, позвонившего после свадьбы. Жан пожаловался мне, что пока он был в Казани, его жена сошлась с его начальником. Вернее, она давно с ним встречалась, но после того, как пропал Жан, она переехала к нему. Жан сказал, что после этого поступка они могут развестись. А я подумала о том, что неужели для того, чтобы уйти к любимой женщине, нужно дождаться момента, когда тебя разлюбит жена. Получается, что чувства любимой женщины играют для него самую маленькую роль и не являются аргументом для того, чтобы что-то менять. Я отказала Жану Ведь я уже замужем, и с каждым днём мы открываем с моим мужем друг в друге всё лучшие и лучшие стороны. Я смотрю на счастливую Ли Исан и не могу нарадоваться. У них всё прекрасно. На её плече осталась царапина, как напоминание о той другой жизни, в которую мы совершенно случайно попали. Больше нам ничего не страшно, потому что наши мужчины работают в охранном агентстве и взяли на себя обязательство охранять наши тела и души пожизненно. Я и не знала, что можно быть настолько счастливой». По вечерам я по-прежнему пишу про повелительниц Казани и знаю, что настанет день, когда нашему народу будет интересна его история. Марат оказался на редкость порядочным семьянином, измены не для него. Он говорит, что у каждой семьи есть своя тайна, и что если происходит измена, и эта тайна теряется, то в семье исчезает тот стержень, за счёт которого она держится. Мы объездили полмира. Господи, какой же он всё-таки большой этот мир, и сколько нам ещё предстоит увидеть. Но мы всегда возвращаемся в Казань. потому что она родная, она любимая и она желанная. Ей тысячи лет, но она молодеет с каждым днём. Не верите? Приезжайте к нам, сами посмотрите, какая же она красивая. Это Казань.